«Молчать, свиньи! Вашего оратора не перебивали!» – орали сидевшие кучи чернорубашечники. Однако до потасовки дело не дойдет. Это я знала по опыту. Раньше случалось, но с приходом японцев полиция в подобных случаях стала действовать быстро и решительно, беспощадно лупцуя дубинками и таща в кутузку всех без разбора. После окончания диспута, где-нибудь в темном закоулке, самые распалившиеся могли, конечно, перейти от слов к кулакам, а то и к кастетам. Но не здесь. «А ну тихо все! Дайте послушать!» – крикнула и я, да свистнула в четыре пальца. Это искусство я освоила еще на родине. Единственный общественно полезный навык после учебы в общественно полезной школе номер одиннадцать, которую я заканчивала, когда развалилась Александринская гимназия. В зале засмеялись и даже захлопали. Это придало мне храбрости перед выступлением. Кмунизм- это общество слабых, где подавляют и даже истребляют всякого сильного незаурядного человека, чеканил лоецкий. А фашизм- общество, в котором сильные подавляют и истребляют слабых за нашим движением будущее, потому что фашизм соответствует великому закону природы. Мы племя львов, а не шакалов. Про сильных и слабых мне понравилось. про львов и шакалов не очень я никогда не любила трескучей фразы и позерства но вот харбинский дучи закончил выступление ему оглушительно хлопали и гадко улюлюкали настал мой черед я удовлетворенно улыбаюсь покачиваясь в такт блюзу и я вспоминаю свое выступление каждую фразу каждую паузу я хочу сохранить в памяти все детали С каким замечательным уверенным и спокойным видом начала я говорить. будто университетский профессор на лекции как дважды два доказала, что и коммунизм и демократия и фашизм в общем-то одного поля ягоды, поскольку все они произросли на тесной грядке под названием западная цивилизация. Этот истощенный огород продемонстрировал свою бесплодность мировой войной и чередой кровавых революций. По нам всем проттрезветь и сказать себе про запад всему месту быть пусту. молодолодежь должна повернуться лицом от заката к восходу. будущеещее человечество сегодня куется не на мощных площадях европы, а на бескрайних просторах азии. И кузнецом нового мироустройства станет молодая нация сильная духом и стальными мускулами. Сначала она поведет за собой главную страну планеты великий китай, затем всю азию ее грандиозная историческая миссия показать миру что дух и воля сильнее золото и плоти постепенно мой голос сделался звучнее мне кажется я говорила сильно и страстно может быть не столь складно как коммунист шлима но во всяком случае лучше чем лоецкий кого-нибудь другого смутило бы отсутствие поддержки зала поделенного надвое между черными и красными но меня эта стена отчуждения лишь заряжала силой «Я сильная!» — думаю я, и снова улыбаюсь своему отражению в зеркале. К тому же в зале сидел Сабуров. Его лицо, как обычно, было непроницаемо, но по блеску глаз я видела, что он взволнован моей речью. Такая поддержка стоила больше, чем большевистская или фашистская клака. Главный свой козырь я приберегла напоследок. Какая я все-таки умница, что заранее все просчитала и предугадала! Когда я закончила свою речь... никто не хлопал встал один из шлимановских активистов и стал обвинять меня в двурушничестве мол агитирую за микада а сама живу на пенсию которую выплачивает сов учреждения пользуясь казенной квартирой и вообще всеми правами обладательницы советского паспорта я была к этому готова и знала что делать комсомолец еще брызгал слюной и грозил пальцем а я молча вынула из сумочки красную книжечку и показала ее залу выступающий растерянно умолк я громко выкрикнула переиначенные строки из их обожаемого маяковского беру как бомбу беру как ежа как бритву обою до острую беру как гремучую в двадцать сжал змеил двухметрово ростую взяла и разорвала серпаста молоткастый а обрывки кинула на пол со словами глядите завидуйте и я больше не гражданин советского союза что тут началось поскакивали все и черные и красные первые устроили мне овацию, вторые ревели от бешенства и негодования ей богу это торжество стоит квартиры и мамины пенсии проживем как-нибудь на мои гонорары, думаю я буду меньше на тряпье тратить. только и всего.